Голова 545. -я. Разговор в дороге. После того, как прошло кратковременное напряжение, привыкшая к полету гуи быстро расслабилась. Вообще-то езда на Грифоне — вполне неплохое занятие, у него было огромное туловище и длинные крылья. Не считая набирания высоты и пикирования, полет был довольно стабильный, и специально изготовленное седло было очень комфортное. К тому же, во время полета, перья на загривке Грифона становились торчком и выполняли удивительную защитную функцию. Они не заслоняли взор, но при этом оберегали от сильного ветра на большой высоте тех, кто сидел верхом. Кроме того, Грифону не требовали специальные указания от Зуи. Он сам летел в Драконью крепость обратно по тому маршруту, по которому ранее прибыл. Расслабилось не только тело Гуинси, но и ее душа. В течение этих двух лет пребывания в Винтерфелле Она хоть и не беспокоилась, что кланы Гуи и Фань доставят ей хлопоты, зато по-прежнему подвергалась огромному давлению и зачастую страдала бессонница из за душевных тревог. Она тосковала по Баор, беспокоилась о безопасности Чинь Вань, сама сталкивалась с множеством трудностей и усердно старалась стать сильней. Теперь она наконец могла сбросить себя в все тяготы и вернуться в заветные родные места. Гуи Уэнь Си невольно отклонилась назад в объятия Зои. Когда её спина прижалась к твердой груди Цзуи, Гуэнси инстинктивно почувствовала неладное и поспешила снова выпрямиться, приняв исходное положение. Прежние проблемы пропали, появились новые. Она не знала, как относиться к нынешнему Цзуи. Гуэнси и Цзуи вместе впервые почувствовали, что такое настоящая любовь, вместе пережили сладостное и счастливое время, а затем в силу некоторых причин расстались. В результате обстоятельства сложились таким образом, что у них появился ребенок. Неловким был тот момент, что с самой беременности и до рождения Баор Гуэнси держал Зуи в неведении. Если бы не угроза со стороны кланов Гуэфань, Гуэнси без проблем в одиночку занялась бы воспитанием Баор. Она всегда держалась независимо и верила в собственные силы, и никогда не считала, что без мужчины нельзя дальше жить. А теперь она не совсем понимала, как относиться к Дзои. Кусая губы, Гуинси спросила. «Адзои, куда ты пропал три года назад?» После рождения Баора она через социальные сети следила за Дзои, поэтому знала, что три года назад с ним утратилась всякая связь, и из-за этого тоже волновалась. «В двух словах не расскажешь». Адзои горько усмехнулся. «Я пропадал в другом мире». «В другом мире?» Гуинси удивилась. «Не в диком мире». Встретившись сегодня с Зои, она считала, что на его изменения повлиял дикий мир, потому что этот мир по сравнению с миром Земли больше подходил для совершенствования экстрадинаров. Хоть Зуи обладал поразительной силой, зато нежданная встреча вовсе не была чем-то невообразимым. Нет. Зои честно ответил. Тот мир называется Сардия. Позже я детально тебе о нем расскажу. В Сарде у него была долгая история. Настолько долгая, что можно было бы написать огромный роман. Гуинси не стала дальше расспрашивать. В данный момент ее мысли были сосредоточены вовсе не на прошлом Дзуи. Баор. Баор в порядке? Ее голос слегка дрогнул. Баор в полном порядке. Отзуи произнес. Вскоре после своего возвращения я забрал ее к себе и присматривал за ней. Он вкратце рассказал Гуинси вещи, касавшиеся Баор, а также Чиньвань. Слушая Зуи, Гуинси испытывала угрызение совести и стыд даже заплакала. Совесть грызла за то, что она не была рядом с Баор, стыд был за то, что она навлекла неприятности на свою лучшую подругу. К счастью, ничего плохого не случилось, иначе она бы никогда не смогла простить себя. Незаметно для себя Гуэнси снова прижалась к груди Зуи. Этот полет не казался одиноким. С наступлением темноты Зуи нашел подходящее место для отдыха и велел Грифону приземлиться туда. Он достал из пространственного кольца палатку, спальный мешок, мангалы и продукты и быстро соорудил маленький лагерь. У поражённой Гоэнси глаза разбегались, пока она наблюдала за Зуи. Накормив сперва утомившегося грифона, Зуи приступил к готовке ужина. Гоинси тоже помогала ему. Вместе оба человека быстро приготовили простой напитательный ужин. Дзуи достал ящик пива и поделился с Гоинси одной бутылкой. «Спасибо». Гоинси взяла бутылку. Неизвестно, о чём она подумала, но ее милое личико вдруг залилось слабым румянцем. А Дзуи молча осушил свою бутылку и внезапно спросил. «Это произошло на той встрече выпускников?» Вопрос был задан ни с того ни с сего, но Гуэнси все поняла и ещё больше покраснела. Немного поколебавшись, она все таки кивнула. «Так это правда». Исходя из возраста Баор, Дзуи сделал вывод, что это произошло на встрече выпускников старшей школы пять лет назад. Это было до того, как он попал в Сардию, и на той встрече он в последний раз виделся с Гуинси. Только Цзуи почему-то не помнил, что тогда вступал в интимную связь с Гуэнси. Сейчас он в целом удостоверился, что его предположение оказалось верным. Цзуи не удержался от вопроса. «Ты ведь уже тогда стала экстраординаром? «Да». Гуэнси, сделав глоток пива, сказала. «После того, как я ушла, а затем опять вернулась, ты был вдребезги пьян». Это я доставила тебя в отель, после чего у меня появилась Баор». Она свесила голову, не решая смотреть на Зуи, и говорит, что с помощью своей способности стерла его память. Но Цзуи сейчас и сам все понял, и с горькой улыбкой покачал головой. Что он мог сказать? «Я не хочу тебя обременять». Набравшись смелости, Гуэнси промолвила. «Если у тебя есть любимый человек, то когда вернусь в Китай, я могу уйти и забрать с собой Баор». Она непоколебимым взглядом уставилась над Зои. Вот та Гуинси, которую Зои хорошо знал. Она была мягка снаружи, но тверда внутри, придерживалась независимости и полагалась на собственные силы. Цзуи не рассердился. В мире Сарди любил одну девушку. Тогда я считал, что больше не вернусь на Землю. Гуинси слегка растерялась. Ощутив в глубине души странную горечь, она машинально спросила. «А где она сейчас?» «Она умерла». Адзуи холодно ответил. «Думаю, сейчас мне сложно будет полюбить кого-то другого, тем более у меня есть Баор». Он серьезным видом сообщил Гуинси. «Юнси, я пообещал Баор, что всегда буду рядом с ней. А что же я?» Гуинси подсознательно задала вопрос про себя, но не сумела произнести его вслух. «У нее не было права. Пока слишком много не думай». Зуи произнес. «О будущем поговорим потом». Сейчас самое главное — это Баор. Гоэнси вздохнула про себя с облегчением, испытав некоторое разочарование и молча кивнула. отзуи ласково сказал. «Доедай дай, и пораньше ложись отдыхать. А завтра рано утром отправляемся в путь». Утром следующего дня Зуи и Гоэнси продолжили путь и уже в полдень вернулись в драконью крепость. Из крепости доняйся громкий звук горна, но это был вовсе не тревожный сигнал о приближении врага. А радостный прием вернувшегося героя.